«Упрямая лошадь!» Мужику с возом надо было ехать через реку. Через реку ходил паром. Мужик отпрёк лошадь и свёз телегу на паром. Но лошадь была упрямая и не хотела идти на паром. Мужик тащил её изо всех сил за повод и не мог везти на паром. Потом он стал толкать её сзади, но не мог ссунуть с берега. Тогда он вздумал тащить её за хвост прочь от воды. Лошадь была упрямая и пошла не туда, куда её тащили. «Упрямая лошадь!» А пошла на порог.